Глава семнадцатая Когда я проводил Анну и Марию Маффеи до апартаментов на парк авеню где мисс Маффея работала экономкой и вернулся домой, свет в кабинете уже не горел. Вульф ушел к себе, оставив для меня записку. «Арчи, узнай у мисс барстоу зачем надо было уродовать валюту Соединенных Штатов. Н.В.» Чего-то подобного я и ожидал. Поднявшись наверх, чтобы отправиться в постель, я из уважения к Мануэлю Кимбалу заглянул в конец коридора посмотреть, сочится ли свет из-под двери Вульфа, света не было. Я окликнул «Вы уже легли?» и услышал «Не изводи меня, черт бы тебя побрал!» «Слушаюсь, сэр, рубильник включён включён. Я пошел в свою комнату и лег в постель, о чем мечтал уже давно. Перевалило за второй час. С утра моросило, но на сей раз меня это совершенно не беспокоило. Я позавтракал, велел фрицу в мое отсутствие держать дверь на засове, а затем в легком плаще и прорезиненной шляпе, посвистывая, отправился в гараж. Одним из поводов для радости послужила статья в «Утренней газете». Власти Уайт-Плейнса склоняются к версии, говорилось в ней, что смерть Питера Оливера барстоу была вызвана случайным укусом змеи, а прочие обстоятельства трагедии, не связанные с данной версией, могут объясняться обычным совпадением. Я бы с удовольствием позвонил Гарри Фостеру в газет, и намекнул, что он, ничем не рискуя, может понатыкать булавок в кресло Андерсона, дабы сбить с того спесь. Но от этого замысла пришлось отказаться, поскольку я не знал намерений Вульфа. Радовала меня и содержимое конверта, который Анна Фьора все это время носила пришпиленным к чему-то под одеждой. Я буквально кусал себе локти, когда думал, что конвертик наверняка был при ней в тот день, когда мы с Марией Мафеей явились на Салливан-стрит. Положительно, я лишился нюха, если не учуял его тогда». Хотя, возможно, оно и к лучшему. Если бы Анна отдала его Марии Мафеи, кто знает, что бы тогда произошло. Я позвонил в усадьбу барстоу из города, и когда прибыл туда около половины десятого, Сара барстоу уже ожидала меня. За четыре дня, прошедшие с нашей последней встречи, в ее цветовой гамме определенно наметились изменения к лучшему. «Щечки!» так и хочется ущипнуть плечи расправились и вся панурость исчезла когда она вошла я встал со своего места в солярии который в тот день скорее мог называться акварием мисс барстоу пожала мне руку потом сообщила что ее мать снова в порядке и на сей раз доктор брэдфорд надеяться на окончательное выздоровление, а после осведомилась, не подать ли мне стакан молока. Я хмыкнул, пожалуй, нет. Благодарю. Как я сказал по телефону мисс Барсту, на сей раз мой визит носит деловой характер. Вот прошлый, помните, был дружеским, а этот — деловой. Я достал из кармана конверт, извлек оттуда десятку и протянул ей. Нир Вульф сформулировал вопрос так — «Зачем вам надо было уродовать валюту Соединенных Штатов?» Секунду она озадаченно смотрела на купюру, затем улыбнулась, а после на лицо ее легла тень. Тень мертвого отца. «Где же вы... где вы это взяли?» «Да так, барахольщик подкинул. Но как раз здесь оказались ваши имена». Вы сами расписывались? Она кивнула: "Да, мы все расписались. Кажется, я рассказывала вам. Ведь рассказывала, что однажды прошлым летом Ларри играл в теннис с Мануэлем Кимболом, а мы с папой исполняли роли арбитра и судьи на линии. Они поспорили, и Ларри проиграл мистеру Кимболу 10 долларов, а тот захотел, чтобы мы все расписались на купюре на память. Мы сидели на боковой веранде, И Эммануэль Кимбл забрал купюру. Конечно, он же выиграл ее. И это именно она, разумеется. Ведь на ней стоят наши росписи. Мистер Гудвин, простите за любопытство, но откуда она у вас? Я взял банкноту, аккуратно убрал ее в конверт. Не тот, что использовал Карла Мафея, а патентованный, такой с зажимом, чтобы подписи не стерлись, ибо они уже немного осыпались. И положил в карман. «Простите, мисс Барстоу, но пока я не вправе удовлетворить ваше любопытство. С этим придется обождать. Недолго, я надеюсь. Возьму лишь на себя дерзость сказать, что выглядите вы восхитительно. Когда вы вошли, я даже подумал, что был бы не прочь ущипнуть вас за щечку. Что?» Она в изумлении уставилась на меня, а потом рассмеялась. Это комплимент? Несомненно. Если бы вы только знали, сколько счетчик, я даже не помышлял ущипнуть. До свидания, мисс барству Мы пожали друг другу руки, а она все смеялась.